Глава пятая. Забери меня из мертвых. Обернувшись, я увидела застывшего в дырях куратора. Первой возникла предательская и совершенно трусливая мысль — спасайся, кто может. Однако с такого балкончика особо не спасешься. А чугайстрин — посмотреть страшно. Бледный, как смертушка, глаза зеленым огнем аж горят. Ой, мама, чего это он так? Самым логичным выходом было спрятаться за спину Богдана, что я не раздумывая и сделала. Все-таки нечесть среди нас он. Пусть и держит ответ. Хотя бы первое время. А что-то не устраивает? Невинно уточнил мой щит, кстати, становясь так, чтобы полностью закрыть меня. Мелочь, а приятно. Ты не устраиваешь, объявил Андрей Григорьевич, чем заслужил короткое фырканье в ответ. Богдана явно веселило такое положение дел, а вот меня — не очень. Ему-то хорошо, раз, и умчался на свой чумацкий шлях, а мне еще экзамен Чугайстрину сдавать. И вообще, какой дитько меня дернул целоваться тут. Вот же ж дура». Тем временем за спиной Андрея Григорьевича возникла странная дымная завеса. «Тебе не стоит шататься по университету», мрачно сообщил Чугайстрин, медленно приближаясь к беззаботно стоявшему Богдану. «То есть это я так думаю, что беззаботно?» Невольно сжала его руку, Богдан полуобернулся и подбегнул мне. «Что ты тут делаешь?» Андрей Григорьевич взял себя в руки, однако все равно не разделял восторга, что видит перед собой призрачного цимбалиста. «Меня охранительница позвала», пожал Богдан плечами. «Сам же сопилку слышал». «А я ж противиться зову не могу». Чугайстрин перевел взгляд на меня. Стало вмиг холодно и неуютно. Дымовая завеса за его спиной обрела очертания. Блеснули огромные перламутровые глаза, я вздрогнула. «Это ж... «Кот! Только очень уж большой! Прям ужас!» Зверюга невозмутимо положила голову на плечо куратора и вдруг утробно заурчала. «Дина, это правда?» Я вздрогнула. В его голосе прозвучало что-то такое, от чего хотелось поскорее спрятаться. Правда, это быстро исчезло, заставив думать о другом. Ведь я же не давала согласия Богдану. Все шло как само собой разумеющееся. Чугайстрин словно прочитал мои мысли и тихо выдохнул. «Дина, ты соглашалась стать хранительницей мальфарской сокровищницы?» Солгать не получилось. Огромный котяра почему-то оказался совсем близко и просительно заглянул в глаза. «Черт, котики, это слабость!» Вздохнув, я коснулась дымчатой шерстки и твердо, хоть и еле слышно, сказала «Нет, Андрей Григорьевич, время замерло». Богдан посмотрел на меня так, словно предала его в самый трудный момент. Но душе стало мерзко. Наверное, надо было все же солгать. Только ход заурчал громче и потерся о мой бок. «Мамочки, он же, кажется, больше меня!» Царила тишина, никто не решался заговорить первым. «Мне нужно подумать», — огорошила я замерзших мужчин и почти выскочила с балкончика в пыльный коридор. «Пусть сами играют свои игры пока». А мне необходимо побыть одной, рассортировать мысли и чувства. Заодно может в голову прийти что-то умное. Остановить Дину я не успел. Мелькнула рыжей молнией раз и нет. Дымок укоризненно посмотрел на меня и скользнул вслед за ней. Призрачный цимбалист наблюдал за происходящим с живым интересом. Надо же, а в человеческом облике он ни капли не лучше своего. Хм эфирного. Все такая же зараза, как и был». «Ну и чего добился?» — иронично поинтересовался он, складывая руки на груди и опираясь на перила балкончика. «Девочка твоя сбежала, кот твой тоже». «Она не моя», — хмыкнул я. «Но что девочка верно заметил? Рановато ей в хранительнице метить». Симболист невинно улыбнулся. «Ну, конечно, как я мог не сообразить. Ей же в самый раз оказаться в окружении пеленок, сосок и детского плача. Далеко-далеко в горах, чтоб не видел никто, ни то наследник чугайстра, может вырасти хилом совсем». Внутри вспыхнул гнев. «Да как этот гад может?» Рука сама сжалась в кулак, зеленое пламя опалило ладонь. Цимбалист расхохотался. «Ну-ну, давай, попробуй меня сжечь». Только вот в смехе не было ни капли веселья, сплошная горечь. Я шевельнул пальцами, и пламя потухло. На мгновение даже стало стыдно. Мальфарская сокровищница все же не только собственность цимбалиста. Она существует для нужд каждого мальфара, и хранить ее должны обязательно. Я глубоко вдохнул. Так еще чуть-чуть и вовсе начну жалеть этого безобразника. С другой стороны, все было неспроста. Отец не соизволил меня посвятить в свое решение. Нашел первую попавшуюся стихийницу и давай ей на палец кольцо сразу натягивать. Это ж уму непостижимо. Дина, конечно, девочка неплохая, но нельзя так с налету все. К тому же очень молодая, как еще погибнет при родах чугайстринская энергетика она будь здоров никогда не знаешь чем и что может выйти а выходит обычно боком тут же сложилась ситуация в которой я понятия не имел что нужно делать как расхлебывать кашу дружно заваренную папой и несколькими внушительными товарищами кто его знает молчание затянулось цимбалист отбросил волосы с лица и прищурился закурить есть «Борец за нравственность!» Возражений не нашлось. Хмыкнув, я сунул руку в карман и выудил пачку сигарет с зажигалкой. Подошел к цимболисту и облокотился на стену. Прикурили. Нечисть, конечно, но на хороший табак падка. Вон, как довольно щурится. Гад звездный! От запаха дыма стало спокойнее. Рассуждать сумел трезвее. Эмоции схлынули. «Чего явился?» Без должного уважения к господину призрачному цимбалисту, но переживет как-нибудь. Тот только фыркнул и затянулся. «Андрюшенька, никак оглох, все пояснил же!» «Но она не согласилась, не сдался я. У тебя на лице все было написано». Цимбалист не ответил, затянулся, выпустил облачко сизого дыма. Да, конечно, нелегко признаваться в поражении. Оно может быть и не совсем поражением, но и не победа точно». «Согласится». Как-то почти безразлично обронил он, но я уловил тень сомнения в голосе и, как ни странно, страха, что заставило уставиться на него огромными глазами. Призрачный цимболист боялся отказа девчонки. «Вот это да!» «Поговори с отцом», — хмуро произнес он. Не ту выбрал. Не родит ему эта стихийница достойного ребенка. Я криво ухмыльнулся. Откуда знаешь? Загасил окурок и щелчком пальцев выбросил вниз. Все равно никто не увидит, могу побыть плохим преподавателем. Потому что я ее не отпущу. Цимбалист, повернув голову, посмотрел на меня. В глазах вспыхнули звезды. «Твой батюшка пусть посмотрит вокруг себя повнимательнее». «Имеется кандидатура». не тени издевки в голосе. «Значит, и впрямь дело серьезное». Я на секунду задумался. «Кто?» Отец, конечно, монахом не живет, но и не каждую в жены возьмет. Его выбор, павший на Дину, удивил несказанно. «Убеди его» с нажимом произнес цимбалист. «Дина ему не нужна». «Раскомандовался», — покачал я головой. И хоть соглашаться с этим чудовищем не хотелось, умом понимал, что иного выхода нет. «А у тебя есть что предложить?» — поинтересовался он. «Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что нет». Вздохнув, я молча уставился в пол. «С отцом надо говорить при любом раскладе» динки вообще учиться нужно необученный мальфар это ж бедствие еще то хорошо что она девочка рассудительная но это не всегда спасает неожиданно возникла мысль я быстро глянул на цимбалиста тот заметил и насторожился что такое слушай медленно начал я а давай ка договоримся он вопросительно приподнял бровь потом усмехнулся мол Вещай. На миг показалось, что идея вовсе не столь хороша, как я решил сразу, но сдаваться не собирался. «Кирилл Громов сейчас в твоих владениях?» «Кирилл Громов немножко умер», — с отвратительно наигранным сочувствием сообщил цимбалист. «Если ты этого не знал, то никудышный из тебя товарищ и...» «Да знаешь, я тоже немножко умер». — прищурился неотрывно, глядя на него, и, как видишь, выкрапкался. Мне явно хотели возразить, но я не дал. — Делаем так. Ты выпускаешь Кирилла из своих владений, а я убеждаю отца отказаться от идей жених Бенадини. Цимбалист снова сложил руки на груди. — Чем докажешь, чугайстрик? За оскорбление он тут же схлопотал оплеуху, несерьезную но все же задевшую такого оскорбленного выражения лица мне в жизни не доводилось видеть хам изрек цимбалист сам такой буркнул я нечем мне доказать но раз обещаю сделаю некоторое время мы молчали потом цимбалист щелкнул пальцами от звука пробежал мороз по коже я подозрительно покосился на него и знаю как вам верить чугайстрам. только выхода нет «Не хочешь — не верь», — пожал я плечами. «А Кирилла отпусти». «Не зелен ты еще? Мне условия ставить?» Ласково поинтересовался цимбалист таким тоном, что мгновенно захотелось спрятаться куда-то подальше. Однако лишь расправил плечи и без стеснения посмотрел на него. «Даже если и так, то что? Откажешь мне?» Он зачем-то глянул на небо. «Да вот скажи мне...» маль фарс частичкой смерти в сердце. Я вздрогнул от такого обращения, почувствовав, как сжимается сердце. Давненько ко мне так не обращались. Значит, он все знает. Учуял как-то. Почему ты так печешься о судьбе малознакомого парня, в то время как готов перейти дорожку собственному отцу? Что ж, неплохо, хотя и неверно. Аргументы против женитьбы были весомые. Сам же цимбалист их и озвучил. А Кирилл? Нельзя бросать человека в беде. Особенно того, который не сделал тебе ничего плохого и тоже готов был помочь. Глупое благородство? Да не сказал бы. «Думай, что хочешь», — холодно ответил я. «Тебе ли не все равно?» «Немножко», — признался цимбалист, введя меня в ступор таким ответом. «Немножко что?» «Так мы договорились?» Откуда-то издалека донесся тихий звон цимбал. Длинные пальцы цимбалиста дрогнули, словно в тоске по звездным струнам. Казалось, на некоторое время застыл даже воздух. Потом он ловким движением взобрался на перила и махнул рукой. «Пошли!» — коротко бросил, игнорируя мое недоумение, вступил на вспыхнувшую лунным огнем дорожку и, насвистывая, направился к университету. Поборов секундный страх, я глубоко вдохнул и последовал за ним. Лунная дорожка мягко позванивала под ногами и немного пружинила. Считай, ходить по небу. Жаль, что повод совсем не радостный, да и компания, увы, не та. Прямо перед зданием общежития цимбарист остановился, внимательно осмотрел окна, указал на крайнее справа. «Здесь?» Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, о чем он. Я молча кивнул. Цимбалист прямо по лунной дорожке пошагал к окну. Я с любопытством смотрел, что он будет делать. Неужто так и вломится? Цимбалист обернулся и приподнял бровь, мол, чего стал? «И как же ты собираешься это сделать?» ехидно поинтересовался я. Он вздохнул, покачал головой, подошел ближе, заглянул в окно, чему-то улыбнулся и вдруг... прошел через стекло. Уронив челюсть, я уставился на пустое место. Как? Из стекла вдруг появилась рука цимболиста и нетерпеливо поманила. Только сейчас заметил, что окно мерцает каким-то странным светом, словно присыпанное звездной пылью. Сделав глубокий вдох, я шагнул вперед и чуть не рухнул носом в пол. Хорошо вовремя удержал равновесие и не грохнулся с подоконника. На нас распахнутыми от изумления глазами смотрели сидевшие на кровати Дина и Таня. В комнатке девчонок было уютно, чистенько. На столе находилась тарелка с какой-то сдобой и возвышалась горка учебников. Я успел заметить, как Багрищенко ловко спрятала за спину колоду карт. Вот же ведьма, опять проказничает. Обе смотрели на нас, как на инопланетян. Впрочем, тут удивляться не стоило. Вряд ли девочки могли предположить, что мы вот так вот явимся в гости. Не произнося ни звука, цимбалист быстро обошел комнатку, что-то мысленно прикинул и хмуро посмотрел на Таню. — Закохана! — сказал, как отрезал, глядя на нее в упор. Багрищенко вздрогнула, но смело встретила его взгляд. Выпрямилась и сжала губы, словно показывая всем своим видом. «Ни слова не скажу, хоть режь меня, хоть что!» «Допустим», — все же обронила она. Я на миг залюбовался ее выдержкой. «Хороша». «И что из этого?» «Хочешь вернуть своего Кирилла?» «Поможешь». Цимбалист не спрашивал, а утверждал. И от такого тона было немного не по себе. Однако я прекрасно понимал, что мне соваться в разговор не стоит. Меня сюда притянули только, чтобы увидел все собственными глазами, поэтому облокотился на косяк и сложил руки на груди, стараясь не упустить ничего важного. Танька склонила голову на плечо, внимательно рассматривая символиста. Она хоть и учится на Мальфара, да сила ведьминская. Потому и вреда ей он не причинит. Ну разве что какую-то мелочь, но это так, чисто из развлечения. «Как возвращать будем?» — тихо, но твердо спросила она. Симболист, кажется, только и ждал этого вопроса. Присел на край стола, ухватил сдобу, принюхался и вернул на место. «Корица!» — пояснил и поморщился, будто хуже корицы в мире ничего не было, и тут же резко перешел к делу. «Нужны два зеркала, нож и карты свои дурацкие спрячь подальше». По лицу Багрищенко пробежала тень, она явно оскорбилась за карты. Судя по гневному блеску, в глазах даже собиралась сказать что-то нехорошее. Надо с этим что-то делать. «Таня!» — позвал я, она резко повернулась ко мне. «Делай, что он говорит». Дина хмуро смотрела на все происходящее, но не вмешивалась. Видимо, тоже понимала, что главной роли тут играть цимбалисту и ее подруге Таня спрятала карты под подушку и метнулась к шкафчику, начав чем-то звенеть. Спустя пару минут развернулась, держа в руках два зеркала, круглое в дурацкой красной рамке и прямоугольное, залепленное сзади скотчем. Не ахти, но цимбалист не ругается, значит, может сгодиться. «Это поставь на стол», — скомандовал он, указав на круглое. «Второе мне! И свет выключи, лучше зажечь свечу!» — повернулся ко мне. «Мне нужна тишина!» Вроде же ничего такого не сказал но отчетливо дал понять, что молчание — золото. И если кто-то из нас проговорится, схлопочет по шее. Надинку, кстати, не посмотрел, словно чего-то опасался. Свет погас, танец чиркнула спичкой и зажгла свечу. Вот уж комнатка колдовок, все под рукой. Интересно, чем они тут занимаются, кроме учебы? Огонек свечи дрогнул в зеркальном отражении. Таня глянула на цимбалиста и протянула ему прямоугольное зеркало. «Садись», — глухо произнес он. «Садись и смотри. Я все подскажу». Она кивнула и с готовностью опустилась на стул, убрала за ухо и сине-черную прядь. В неверном освещении всего одной свечи все приобрело какую-то неуловимую зловещесть. Воздух пропитался напряжением. Я вдруг сообразил, что силой сжал кулаки, шумно выдохнул и попытался расслабиться, надеясь, что цимбалист не обратит на меня внимания. Так и произошло. Он был слишком увлечен находящимся в его руках предметом. «Дрянь дело!» — послышался его шепот. Быстро став за спиной Тани, цимбалист поднял зеркало так, чтобы в нем отразилась свеча и Таня, старательно вглядывавшаяся вперед. Его руки окутало бледно-золотое сияние, зеркало пронзило несколько лучей. Дина судорожно выдохнула, залюбовавшись происходящим. Глянув на нее краем глаза, я отметил, что смотрит не только в зеркала, но и на самого цимбалиста, причем взглядом, далеким от академического интереса. Лучи метнулись к маленькому зеркалу, пройдя сквозь сидевшую Багрищенко. Охнув, она вздрогнула. «Сидеть!» — почти прошипел цимбалист, и Таня замерла. «Забери меня из мертвых, я тебя услышу ночью. Мое имя теперь стерто, глянь в мои слепые очи». В комнате вдруг разлился могильный холод, в ушах стоял странный шепот, от которого по коже пробежали мурашки. В ужасе я сообразил, что странные слова не принадлежат никому из собравшихся. Их произносил кто-то, находившийся очень далеко отсюда, произносил сухим, скрипучим голосом, словно не было сил говорить четко. Динка широко распахнула глаза, и с ногами влезла на кровать. Я мысленно чуть усмехнулся. Неужто опасается, что из-под кровати кто-то вылезет и ухватит ее за лодыжку? Но, переведя взгляд на цимбалиста, резко захотел взобраться на кровать рядом с Диной. Вместо невысокого мужчины в белой рубахе и закатанных штанах за спиной Тани изгибалась живая тьма, пронизанная тысячами белых искорок огоньков. багрищенко сидела неподвижно Она прекрасно видела, чем стал цимболист, но никак не выдавала своих эмоций. «Сильная девочка», — в очередной раз отметил я, — «далеко пойдет». «Забери меня из мертвых». Зеркало в красной оправе натужно дзынькнуло, по комнате разнесся стеклянный звон. Я невольно подался вперед. По зеркалу прошла трещина, глубокая, черная, словно безлунная ночь. Бледно-золотой свет померк в один миг, тьма окутала всё помещение. Дина хрипло выдохнула, но не вскрикнула. Спустя какое-то время я сумел разобраться, что то, что ранее было призрачным цимбалистом, положило длинные руки на плечи Бабрищенко, склонилось к уху. «Позови!» выдохнуло оно. Потом зашептала что-то еще, но на такой скорости, что я ничего не смог разобрать. Жаль, сейчас-то уже понимал, что цимбалист решил использовать зеркальный коридор, один из мощнейших способов перехода между мирами. Это лишь стереотип, что им пользуются девицы при рождественских гаданиях, высматривая своего суженого. На самом деле он годится для разных целей и мальфарам, и ведьмам, и злыдням. Правда, только что выяснилось не только им. «Вон, призрачный цимбалист справляется весьма недурно. Единственное...» Я постарался отогнать эту мысль как можно дальше. «Он же ставил хлипкий мостик между миром живых и мертвых. А такие игры...» «Нет, не думать о плохом». Таня тем временем едва заметно кивнула, быстро схватила нож и полоснула по ладони. Зеркало отразило ее закушенную губу и горящие неестественным синим светом глаза. На мгновение мне стало страшно. Багрищенко сейчас здесь не было. Только пустая телесная оболочка, механически выполнявшая волю цимбалиста. Ее кровь вдруг вспыхнула багряным пламенем, метнулась в зияющее тьмой зеркало, закрутилась блестящим смерчем. Я почувствовал, как меня ухватили невидимые руки и потянули вперед. Динка охнула и, кажется, вцепилась в быльце кровати. Сердце кольнуло иглой. Возникшая мысль обожгла раскаленным железом. «Мир мертвых хочет утянуть меня назад». Я резко вскинул руки. Ослепительный зеленый огонь вспыхнул защитной стеной, отгораживая меня и Дину от цимболиста и Тани. По комнате прокатилось злобное шипение. «Забери!» Дина вмиг сообразила и, вскочив на ноги, накинула серебристую сеть на мою стену. Сеть, конечно, тоненькая еще, не все узлы выдержат, но сплела чары быстро. Молодец! Даже внутри зародилась гордость за ученицу. Шипение повторилось, но резко стихло, захлебнулось собственным звуком. Откуда-то донесся грохот, стены комнаты задрожали. Таня громко вскрикнула, живая тьма обвелась вокруг нее. Зеркала разлетелись на тысячи осколков. Охнув, я ухватил Дину и закрыл собой. От физических ран щит не спасет. Она пригнулась и только тихо шепнула. «Таня!» «Ее не утащат!» Едва успел ответить, я и тут же приказал. «Закрой глаза!» Меня послушались. Тут же раздался оглушительный виск, по глазам ударил свет, стало больно. Я зажмурился и неосознанно прижал Дину к себе. Но долго это не продлилось. Удар в бок, боль, раскаленный воздух застыл в легких. Я закашлялся и пошатнулся. Динка выскользнула из моих рук и попыталась поддержать. «Какого?» — начал я и встретился с пылающим взглядом цимбалиста, который, кажется, готов был вцепиться мне в глотку. «Не трогай!» — хрипло выдохнул он. Дина смотрела на нас обоих, чуть пожала плечами, а потом всплеснула руками и кинулась к подруге. «Таня! Кирилл! Сергеевич!» Распластанный Громов лежал на полу. Бледный, едва дышавший, но, несомненно, живой. Я хотел кинуться к нему, но почувствовал стальную хватку цимбалиста на своем запястье. «Хранительница моя!» Он выдохнул это так тихо, что девочки вряд ли услышали, но внутри все заледенело, потому что на меня смотрела тварь из мира мертвых. Смотрела и предостерегала противиться ей самоубийства Я осторожно высвободил руку. «Обещаний не нарушаю. И тебе». «Не советую». На его лице промелькнуло нечто похожее на удивление. Однако сейчас было не до этого. Я присел возле Громова и нахмурился. «Да, дела все-таки. Его состояние явно не хуже моего первоначального, но...» «Да по какому же праву?» Неожиданно раздался из коридора дикий крик разъяренного детько, и мы все дружно вздрогнули. «Какая зараза положила на этаже медведя? Кто разломал стену? Ресурсы же не резиновые! Что я скажу советскому Найду виноватых убью — убью!»